Глава 36. Сначала он ничего не понял, кроме того, что лежит и не может двигаться. Потом понял, что ничего не видит, и испугался. Впрочем, почти одновременно ощутил какую-то ткань, облепившую лицо. Значит, надели какой-то колпак или что-то вроде балаклавы, но задом наперед. Потом сам себя упрекнул в мелочности. Знать не знаешь, где находишься и что предстоит, а думаешь о том, что у тебя на голове. А может, к этой самой голове уже подставили дуло, и сейчас эту самую голову разнесут на мелкие кусочки. Стало смешно. Он подумал, что никогда прежде не бывал в такой ситуации. Никогда и нигде. Хотя думал, что прошел и Крым, и Рым. Ну ладно, лежи. Леша, отдыхай. В этот момент он ощутил прикосновение к лицу и сразу же резкую боль, Только сейчас понял, что рот был чем-то залеплен. Глубоко вздохнул и услышал неожиданно. «Ты не ори, только, Воронов, все равно не услышат. А у наших парней на тебя уже большой зуб вырос, так что...» Она-то там каждый час мне плачется. Найди ее!» — усмехнулся Воронов. «Ты бы к ней заглянула?» «Слышь, Воронов, у меня, между прочим, тоже нет причин быть тобой довольной», — призналась Ирма. И по голосу слышно было, что она злится. «А тебе-то что плохого я сделал?» Попробовал даже развести руками Воронов. «Ты меня сюда привезла. Я тут по твоим командам двигался, а теперь...» «По моим командам ты не двигался», — начала свирепеть Ирма. Но ее перебили. Звучал приближающийся голос. «Ну что, охлемался, скотина?» Воронов почувствовал удар в бок, а Ирма крикнула. «Ты чего тут фигней занимаешься? Ты что ли командуешь?» «Иди нахрен отсюда!» «А Борисович, где?» «Когда будет?» «Мирно, совсем по-домашнему», — спросил тот же голос. «Сказала же, что после пяти выезжает из города. А уж как доберется, не знаю», — ответила Ирма. Воронов понял, что, спрашивавший не знал о том, что Клевцов мертв, и размышлял, как это можно использовать. «А ты, значит, меня специально сюда притащила?» — вернулся к разговору Воронов. «Цель-то какая?» «Я же тебе не врала, Воронов. За мной следили, ты же видел», — раздраженно ответила Ирма. «Ты про те пятнадцать лимонов не врала?» «Не врала», — с вызовом подтвердила Ирма. «Так, погоди», — попросил Воронов, пытаясь повернуться на бок в сторону, откуда шел голос. «Ты должна была отдать пятнадцать миллионов, и, чтобы это сделать, притащила меня сюда?» «Ну», — подтвердила Ирма. «А тут-то ты и где бы взяла?» Сыграл удивление, Воронов. Орехами торговала бы до да грибами? Воронов, не прикидывайся, прикрикнула Ирма. Ты сам уже все знаешь. Вот не обижайся, Ирма, а дура ты, причем полная и беспросветная, усмехнулся Воронов. На кой надо было весь этот балаган устраивать? То есть нет, отдых-то тут отличный, и бабка у тебя замечательная, но ведь и так все решили бы. Ага уж ты бы мне все пятнадцать миллионов так и выложил, — прошипела Ирма, и Воронов явственно увидел ее искаженное злостью лицо. — Вот ты смеешься? Она уже вещи пакует, — ответил Воронов с улыбкой. — Что ты врешь? — обиженно вскрикнула Ирма. И Воронов, будто испугался удара, который может последовать, торопливо сказал. — Зачем мне врать-то? Какой резон? Алиса уже два дня, как в Москве, посетила банк, Предложила в оплату своего долга квартиру со всей требухой, подписала долговое обязательство и перебралась со своими трусами-майками к Рижскому вокзалу в однушку. Вот так, милая и верная подруга Ирма. А где ее нашли? Перевесила в Ирме любопытство плюс, наверное, злорадство. Да какая тебе разница? Ну, интересно же. тебя это уже никак не должно волновать, заключил Воронов таким тоном, будто речь шла о пустяке. «Ты мне вот что скажи лучше. А Клевцов тебе обещал дать денег?» «Обещал», — отчеканила Ирма. «А Клевцов свое слово всегда держит». «Ты мне скажи-ка, любимая, Клевцов с этой твоей Алисой знаком?» «Ну да». Он как-то приезжал по своим делам и случайно познакомился у меня с Алисой. Последние слова Ирма произнесла медленно, задумавшись о чем-то важном. «Ты думаешь...» «А что тут думать?» — Воронов говорил как о каком-то пустяке. Тебя развели как лохушку и вытащили сюда. Мне вот что знать надо, Ирма. Ты в тот бар пришла не случайно? Только не ври. А что мне еще было делать?» Перешла Ирма в наступление. «Я и не догадываюсь, что Клевцов все придумал. А других?» Она внезапно замолчала, и видно было, что подбирает слово. «Лохов?» — подсказал Воронов. «Что?» «Я говорю, что других лохов у тебя на примете не было». — пояснил Воронов. — Таких лохов, чтобы стали тебя из беды вытаскивать. — Но ты сам виноват, — прекратила дискуссию Ирма. — Ну, виноват так виноват, — согласился Воронов. — Однако ты учти, что ребята, которые решали вопрос с твоей подругой, знают всю эту историю. Я им рассказал, чтобы зарядить хорошенько. Они знают, куда мы с тобой отправились. Так что ты подумай, как с ними будешь расплачиваться. Ирма помолчала, потом насмешливо сказала, «Они меня пусть найдут сначала». «Ирма», — попросил Воронов, — «ты посчитай на пальцах, как скоро они эту твою Алису нашли в Доминиканской республике». «Где?» — спросила Ирма, но слышно было, что спросил автоматически. Думала довольно долго, потом с облегчением сказала, «С такими бабками, какие сегодня возьмем, я и подальше уеду». Я операцию сделаю, не бойся за меня, Воронов». Она даже схохотнула. «А ты знаешь, как все это взять?» «Знаю», — весело ответила Ирма. «Потому ты и Клевцова замочила?» «Это не я, это Федор». Ирма приблизилась к уху Воронова. «Ты откуда знаешь?» «Да там уже бригада работает». Деловым тоном проинформировал Воронов. «Убивать и прятать — это, любовь моя, мастерство» которым не ты, не твой любимый Федор, не овладели еще. «Овладеем!» — прозвучал сверху мужской голос. Потом тревожно закричала Ирма, что ты делаешь. Воронов почувствовал удар в область печени, скрючился от боли, и все. Пришел он в себя в полной темноте. Было больно, хотелось пить и облегчиться от всего, что съел и выпил раньше. Рот был заклеен, поэтому снова пришлось мычать и стонать. «Проснулся твой, Воронов», — произнес мужской голос. «Ну и хорошо», — сказала Ирма. «Пора дело делать». «Распеленывай его». «Совсем?» «Нет. Руки оставь связанными. И к повязке этой привяжи веревку». «А веревку пропусти между ног, так, чтобы выходила к спине. Если вздумает бежать, ты его просто дернешь, и он скопытится», — проинструктировала Ирма. Она сдернула с головы Воронова спортивную шапочку и он огляделся. Светало. Вокруг был такой же забор, что и вокруг дома Нателлы, что и по всей болясной, но дом был совсем другой. Он был бы уместнее где-нибудь в Германии. На полуподвальном этаже из камней, скрепленных, видимо, глиной, выселся легкий ажурный двухэтажный домик. Именно домик. Такой он был легкий и изящный. Такие домики, стенки которых были изрезаны выкрашенными кромками досок, Воронов видел в Германии. Мысль почему-то сразу прыгнула к тем самым Хюенбергам, о которых рассказывал Гридин. Ну что, верный след взяли? Ирма легко поднялась и пошла к воротам, а Федор достал сигареты и одну протянул Воронову. — Покури, пока сидим. Сидеть долго? Тебе какая разница? Сиди, живой и радуйся. Клевцова-то ты? Ну не Ирка же. — усмехнулся Фёдор. — Редкая гнида был этот твой Клевцов. — Вот знаешь, даже не жалко, даже не ёкнуло нигде, как о нем подумаю. — Значит, всё-таки думаешь? — Ну как, божья тварь все таки сразу не забыть, — рассудительно сказал Федор. Ты говоришь, там его уже менты нашли? — Нашли. — Значит, и нас теперь искать будут, — завершил логическую цепь Федор. Ну а мы тут отсидимся. — Про это место почти забыли, — А раньше тут мужики годами отсиживались. — Ну ладно, ты местный, — кивнул Воронов. А Клевцов-то как обо всем узнал? — Клевцов? — сплюнул Федор. — Клевцов гнида хитрый. Его в дверь гонят. Он в окно улыбается. С него и началось. Я же у него первый ученик был. В любимчиках бегал, гордый. А он меня до всех наших стал подговаривать, мол, напиши историю своего рода и давай нам рассказывать про разные там летописи, родословные. А мы-то о таком и не слышали никогда, нам все в диковинку. А потом осень поздняя, он уехал, скучно стало. Вдруг каникулы, и он приезжает, собрал нас всех вместе и говорит, вот, ребята, все, что вы собирали у своих бабушек и дедушек, я прочитал, собрал воедино и написал историю вашей деревни. Вот слушайте, и давай-ка он нам писать». И ты понимаешь, читает он про то, как моя бабка малой собирала грибы да заблудилась. И я помню, что сам это писал, а слушаю, как будто какой-нибудь Жюль Верн написал. Интересно. Федор зло сплюнул. Ну вот так он нас развёл. Это уж потом он мне рассказал, что сюда в Гражданскую пришел караван из трех подвод. Груз, ящики и мешки. Немного. Сопровождали все это... Офицеры-золотопогонники вечером приехали, остановились у Овсяниковых, а утром обратно уехали. Но только у Овсяниковых появились кони, на которых подводы пришли, а самих подвод как не бывало. Это как? — удивился Воронов. — А хрен знает, — искренне ответил Федор, огляделся. ирма Ерма-то куда пропала? Любит девка своевольничать? — Да что ты про подводы? — упрекнул он Воронова. Там ящики и мешки пропали, а тебе подводы. — Так ящики и мешки на себе-то далеко не унесешь, — пояснил сомнение воронов. — Так с подводами-то их тащить еще тяжелее, — усмехнулся Федор. — Соображай, Москва. — То есть ты думаешь, они ящики и мешки сюда принесли Да, получается, что сюда, — признал Федор и сказал, как близкому другу. — Мы ведь тут да столько лет-то все перерыли, всюду искали а в прошлом году Клевцов что-то узнал. «Ты чего тут язык распустил?» — донеслось сзади. «Так ты же сама сказала, что его потом...» Ирма подошла и улыбнулась. «Вот дурак!»